ТЕЛЕФОНЫ, АВТОМАТЫ ГЛАВА 32 Конечно, мне приходится больше говорить о себе, чем о ней. Но не думай, что она недостаточно сильно любила меня, что в ее жилах текла водица. Ее любовь ко мне то воспламеняла ее, то замораживала, то воодушевляла, то терзала. Ее постоянное присутствие не в малой мере не утоляло ее, наоборот, разжигало потребность быть с любимым. «Габриэль! Мне нужен Габриэль! Раз нет его самого, пусть будет его голос!» Эта потребность сжигала ее. Однажды она удрала с семейного обеда под совершенно немыслимым предлогом. Якобы следовало предупредить консьержку о том, что в подвале кран дал течь. На вопрос мужа, нельзя ли это отложить до десерта, она ответила отрицательно. А все потому, что она разглядела под окнами на углу дома разбитые стекла телефонной будки и болтающуюся трубку. Ей были знакомы все кабинки в округе, и каждый из них отводилась своя роль. От самых приближенных к семейному очагу и от того рискованных, используемых лишь в случае крайней необходимости, до самых дальних, предназначенных для нескончаемых нашептываний «я люблю тебя», «я сейчас приду», «ты же знаешь, что это невозможно» и тому подобное. В ту ночь все кабинки, и даже ту, что у метро, и ту, что напротив Министерства вооружений, постигла Одинаковая участь. А аппаратом в холле больницы некер нельзя было воспользоваться, поскольку время посещений давно закончилось. Несолоно хлебавши, вернулась она домой. «Где ты была?» — поинтересовались домочадцы. «Что тут ответишь? Можно лишь запереться в ванной и, отключившись от звуков внешнего мира, повторять про себя...» Так больше нельзя, нужно объясниться. И вдруг ей на память приходит, что, пробегая мимо стоянки такси перед отелем «Лютеция», она слышала долгие звонки. «Да ведь это наверняка был Габриэль. но ну, конечно, а я не догадалась взять трубку». «Что такое женщина, нарушающая супружескую верность?» Несчастнейшее в мире существо, если выходят из строя телефоны-автоматы. Речь идет о временах, когда еще не существовало мобильных телефонов.